Однажды Михаила послали за камнями, сложенными у наружной ограды. Неподалеку находилась и яма с этим несчастным. Оказавшись возле, он присел на корточки у ее края. То была обширная, довольно глубокая, почти в полтора человеческих роста яма, в твердом глинистом грунте. Дно устилало прелое вонючая солома Даже несколько дней провести в этой могиле казалось ужасным, А карась пробыл в ней долгое время, его засыпал снег, поливал дождь, жарило солнце, он постоянно мерз ночами, так как кроме дранных штанов на нем ничего не было, даже о плохонькой делюшке и той не дали. За это время карась превратился в совершенно жалкое, грязное, тощее существо, мало похожее на человек длинные волосы на голове свисали блеклыми липкими сосульками. Жесткая, редкая бороденка торчала, как щетина. Руки от запястья и до плеч, вернее, кости, обтянутые кожей, покрылись гнойными струбьями и кровоточащими ранами. Ноги у щиколоток были скованы толстой цепью. При виде Михаила несчастный приподнялся. Глубоко запавшие глаза его поражали необычным лихорадочным блеском. и Испить. Воды. «Маненька!» — донесся тихий лепет. «Он хворый! У него жар!» — подумал Михаил и поискал черепок битой посуды, чтобы принести воды. Заметив за спиной пыльные сапоги, он вскинул голову и увидел коротышку Касима. Тот молча со свирепым выражением наблюдал за Михаилом, видимо, выискивая, к чему бы придраться». Раб, без дела, к тому же сидевший, пусть на корточках, праздный раб, был для него бельмом в глазу. Михаил выпрямился, коротко улыбнулся и сложил руки на животе. Вид этого спокойно улыбающегося русского окончательно взбесил Касима. Он тяжело задышал открытым ртом, а затем разразился истеричным криком «Зачем сидел? Зачем работу не делал?» — Пить просит, — ответил Михаил, все еще улыбаясь и показывая рукой яму. — Шайтан его напоит! — заревел, брызгая слюной Касимы, стал теснить Михаила своим круглым животом. Тот отступил, чтобы не свалиться в яму, хотел сказать, что пришел за камнями. Жесткий хлесткий удар плеткой ожег его лицо, во всю сёку вздулась горячая полоса, Михаил поднял руку для защиты. Басурман взвизгнул и, отпрянув, решив, что раб хочет его ударить, однако тут же в лютом бешенстве набросился на Михаила и безжалостно стал хлестать плеткой, куда попало — по лицу, по рукам, по плечам, по спине. Знабишин попытался удрать, да споткнулся и растянулся во весь рост. Касим начал пинать раба ногами, Вопя на весь двор, точно его самого нещадно колотили. Примчались Али и Амир-верблюд и оттащили безумного. Но тот бился точно припадочный. В углах губ у него собралась пена, а налившиеся кровью белки глаз готовы были вылезти из орбит. — Перестань, — требовал Викиль-Али, — покалечишь раба, хозяин с тебя взыщет. Тем временем товарищи помогли Михаилу подняться и отойти под навес. Там его посадили у столба на утоптанную землю, плесканули в лицо водой и дали напиться. «Поганый — Поганый! — бронился Вася. — Как есть поганый! Нистовый Тереха грозил. — Погоди, Косимка, я еще дождусь твоей смертушки, я еще нарадуюсь. — Эх, парень! Постарался унять его дядя Кирилла. — Придержи язык, богом тебя прошу, тут молчать надо б на. — Как же молчать? Хищно огрызнулся Тереха, как разозленный пес кол ему в глотку. — От терпение мое лопнет, напьюсь я свежей кружки, ей-бог, напьюсь! И, потрясая кулаками, воскликнул ножик мне, ножик острый. Вдруг раздался отчаянный крик стрепухи, выбежавшей из поварни. «Держи! Держи!» От нее со всех ног удирала суматошно, взмахивая крылышками, черная длинноногая курица. Все находившиеся во дворе слуги с хохотом принялись за ней гоняться. К ним присоединились Викиль Али, Амир Верблюд и успокоившийся Касим. Гурьбой, крича и повизгивая, они носились за обезумевшей от страха птицей, наталкиваясь друг на друга, падали, катались в пыли, но поймать никак не могли, курица была неуловима. Наконец осталось только двое, один из слуг, усатый длинный мужчина и Касим. Но скоро и слуга утомился и отстал, Касим же не унимался, человек упрямый. Он впал в настоящий азарт охоты и кричал, раскорячившись, «Я ее поймаю. Глядите все, Касима ей не провести».